Глава 25. Семейная психотерапия Некромант провел правой рукой по волосам, убирая темные пряди от лица. п р а в ы й Абсолютно! ы р к а его покусай! Здоровой правой рукой! И я почувствовала себя крупно обманутой. Честное слово, я и подумать не мог, что вы трое наткнетесь на мое логово. На губах Данте появилась печальная улыбка, больше смахивающая на нервный тик. Мальчики не пострадали? Данте прошел мимо, торопясь проверить состояние отключившихся эльфа и полуорка. И некромант не хромал, не опирался на трость и вообще выглядел крайне бодрым. Он вышагивал по склепу и эхо под куполом шептало «Все прочь с моей дороги!» Я вновь почувствовала себя дура-дурой. «Конечно, дура!» — заворчал Азра. «Вспомни, ты же сама лично отняла у д а н т а его маску и спрятала в чемоданчик. И потом, где ты видела, чтобы кто-то так быстро восстанавливался и набирал вес?» Поднявшая голову подозрительность получше вгляделась в черты лица и фигуру некроманта, присевшего перед эльфом. И я снова ахнула. а а х р е н е т ь Вот это сходство!» Сходство казалось невероятным. Нет, даже не так. Просто охренеть, каким невозможным. Все равно, что две копии одной картины. Только одну повесили в музее под охраной заградительной л и н и е й а другую отдали на растерзание первоклассникам. Этот Данте казался моложе и здоровее, даже вопреки темным теням, окружавшим усталые глаза. «Простите, Тесса, мне право слово «жаль». голос так вообще был идентичен оригиналу». Лжеданте отряхнул руки и улыбнулся. «Очень похоже улыбаются заслуженные гроссмейстеры, признавая победу противника в партии». «Кто вы?» «Данте Праймус», — представился незнакомец, вставая. «Настоящий Данте Праймус». Самым серьезным лицом кивнула, мол, все ясно, настоящий, набрала в грудь воздух, замерла на мгновение, — И... сдулась. Что-то я окончательно запуталась, призналась загадочному мужику, как две капли, похожему на р а б о т о дателя. Вы брат-близнец, украденный злой служанкой из замка? Некромант засмеялся. Причем это не был злодейский хохот хладнокровного убийцы и м а я к а Будь мы в менее мрачной обстановке, я бы, может, тоже похихикала за компанию. Вы суеверны, Тесса? Не сказала бы... п о ж а л а плечом. «Хотя после всего случившегося впору задуматься», — вмешался Азра. «Мой отец, Сигарам Праймус, был крайне суеверным магом», — поделился собеседник, ласково касаясь шкуры тигра с пробитым черепом. «Какая-то ведьма еще в молодости предсказала ему наследника по имени Данте. Мальчику пророчили великое будущее. Некромант в башне, объединитель даров, спаситель Старограда, парламентер Поляриса». Отец верил во всю эту чушь, вот почему мне, его законному сыну, дали это дурацкое имя. Послышался отвратительный хруст, следом темноту склепа озарила зеленоватая вспышка, и тигриное тело конвульсивно дернуло задними лапами. Шли годы, я рос, окруженный любовью, вниманием и этим безумным пророчеством. Каждый вечер моей сказкой на ночь служило дурацкое пророчество, которое п е р е с к а з ы в а л с и г а р а м Он заставил меня поверить, окружил ложью, внушил идею великого будущего. Тигр дернул хвостом, его огромная голова приподнялась над полом склепа, взгляд мертвых глаз сконцентрировался на мне и обжег лютой ненавистью. Женщина, мне не смешно. «В мире существует не так много черных магов подобного уровня». Вспомнились слова Кельвина, оброненные в кафе, где мы обсуждали смерть Лауры и ломали головы, как в ы з в а л и т ь Данте. В семь лет в замок пришло письмо. Некромант продолжал делиться воспоминаниями без отрыва от работы. Оказалось, что задолго до того, как взять мою мать в законные супруги, у Сигарама была интрижка с какой-то магичкой. Та забеременела, но оказалась чересчур тупой, чтобы сразу сделать аборт, и чересчур гордой, чтобы признаться партнёру. Глаза собеседника недобро прищурились. «Угадайте, Тесса, как эта подстилка назвала своего сына?» Тигр поднялся на лапы, сел возле ног хозяина, как приличный котик, и обвил лапки хвостом. «В мире существует не так много чёрных магов подобного уровня». С этого письма все изменилось. Я уже не был первенцем, которому пророчили великое будущее. Сигарам бросился на поиски магички, чтобы признать бастарда. Моя мать сочла это предательством. Мы покинули отца и переехали. До двенадцати лет я еще продолжал жить верой, что все это ошибка, что Сигарам хотя бы приедет навестить законного сына. Но нет, я уже не был ему интересен. «В мире существует не так много черных магов подобного уровня. И все они — праймусы!» — предостерег еще тогда Азра. Некромант опустил ладонь над головой зверя, зеленоватое мерцание рвануло в рану и запечатало ее чем-то больше похожим на желе. Такое зеленое, хорошо протухшее желе. «Это вы убили Лауру!» — поняла я. «Не тот поступок, которым гордятся». Некромант потрепал своего котика по загривку. «Но в сложившихся условиях я не мог поступить с девушкой иначе. Лаура оказалась достаточно сильна, чтобы со временем вернуть магию моему брату и загубить весь план». «То есть болезнь Данте — это ваших рук дело? Но как? Как вам удалось?» Нахмурилась я и тут же испытала острую необходимость взвыть и постучаться головой о каменные стены склепа. «Ну, конечно! И как я сразу не поняла! Маска! Вы поместили проклятие в нее, так был постоянный контакт с кожей и аурой мага, а отводящие чары заставляли артефакторов не обращать на нее внимания!» Тигр довольно замурлыкал под ласковой рукой хозяина. «Вы сообразительны, Тесса!» одобрительно кивнул Лжеданте, словно мы были на экзамене, а не в склепе с двумя вырубившимися друзьями и восставшим тигром. Потребовалось около десяти лет, чтобы набраться опыта и получить силу. Я скопировал его лицо, скопировал голос, изучил мимику и жесты, но и этого было недостаточно для замены. Некромант двинулся вдоль стены и наклонился над бесчувственным полуорком, и г р ь остался сидеть и мысленно препарировать мое тело своими челюстями. Только полгода назад мне повезло. Я перехватил и зачаровал маску брата. Его сила хлынула ко мне. Ритуал должен был уничтожить Данте. Мне же переходила вся его магия. Я ждал возле башни, чтобы избавиться от тела и занять свое место. Но Ирка принес Кельвина». — Да, у Кельвина просто омерзительный дар знать, что где-то с кем-то что-то происходит, и появляться как раз не кстати. Была вынуждена признать я, не отрывая взгляда от некроманта. — Полностью с вами согласен, Тесса, — кивнул тот, касаясь лба и руки рычая. Мало того, что Данте не сдох, так Кельвин забрал его в свои вонючие застенки и нашел способ замедлить распространение проклятия. Пришлось найти старого приятеля-палача и пригласить на свой ритуал. Жаль, что не дотянулся до его девчонки. Над телом Миры мой брат рыдал бы чуть дольше. Меня передернуло. «Это чудовищно!» Некромант склонил голову на бок, темные брови нахмурились. «Это справедливо. Данте забрал жизнь, которая принадлежала мне. Я возвращаю свое». Кельвин помешал мне, я был вынужден наказать его за это. «Тесса!» — позвал Азра. «Знаю, что может прозвучать довольно нелепо, но сейчас жизненно важно вывести этого типа из себя, довести до ручки, выбесить, короче, сделать все, чтобы мужик набросился на тебя». «Что?» — вырвалось у меня. «Что?» — поднял брови, двинутый Данте. «Третий дар н и к р о м а н т а Свадебный дар мужа-жене. Да-да, те самые цветуёчки, что ты не удосужилась мне даже показать. Нет, я не злюсь. Хотя, зачем я вру? Я злюсь, Тесса. Очень злюсь, потому что твой секс с моим идейным врагом портит наши общие эманации». «Что? Что?» — судорожно пыталась я выкрутиться. «Что вам нужно от меня?» «От нас сделайте, пожалуйста, большое дело и просветите насчет своих коварных планов». «Коварных планов?» — повторила молодая копия моего работодателя и широко, я бы даже сказала, как-то располагающе улыбнулась. «Тесса, кто я, по-вашему, спятивший злодей из сказки?» «Вообще-то да, но лучше не провоцировать психов своей откровенностью». «У меня и в мыслях не было трогать вас». призналась хорошая копия моего нанимателя. «Я даже не знал о вашем существовании до прибытия в Большие Выселки. Вы-то сами пожаловали в это маленькое убежище. Еще оставался шанс, что вы не догадаетесь о подмене, но ум крайне плохо влияет на продолжительность жизни». Мужчина щелкнул пальцами, мои руки сковали магические путы, а тигр облизнулся и встал. «Так, ладно». «Не трусим!» «Я что-то у п у с т и л э ту часть этого гениального плана, что должна напугать меня до мурашек!» Изобразила я скучающий тон, хотя сердце билось с таким отчаянным грохотом, словно хотело быть услышанным аж в замке вороньи когти. «Где кровавые подробности того, что вы сделаете с моим телом? Осмелюсь надеяться, что хотя бы живым телом!» Где коварное обещание перевернуть этот мир и заставить его дрожать от одного только упоминания имени Данте Праймуса? Где вот это вот все? В склепе повисла гробовая тишина. Хотелось бы верить, что идиоматический гроб сколотили не для меня. Тесса, где вы почерпнули всю эту пространственную чушь? В любовных романах? Улыбнулся некромант, подошел ближе, заботливо убрал прилипшую к щеке светлую прядку и вздохнул. «Я не злой, Тесса, поверьте. Я просто хочу вернуть то, что принадлежало мне с рождения. Мою жизнь, мою славу, мое предназначение». «Угу», — не стало спорить. «И для этого убили массу народу». Я окопил силы. Угрызениями совести там даже и не пахло. И потом, большая часть погибших страдала от неизлечимых заболеваний, так что я сделал им большое одолжение». «Да-да, конечно. И приятелю Кельвина, и бедной л а у р и вы тоже сделали большое такое одолжение», — подакнула я, активно кивая. «А знаете, Данте, каждый человек обладает невероятным талантом находить сам себе оправдание, и чем большую подлость человек творит, тем более трогательная версия выходит». Убивец невинных дев Смерил меня крайне неодобрительным взглядом Все знайки И тоже поделился житейской мудростью Истина женского пола Красивая и все Душе И это ты называешь взбесить кого-то? Азра вздохнул А будь у него реальное тело Обязательно изобразил бы жест Рука-лицо Ну-ка уступи место профи Говнюк Выпалил демон уже моими губами И от души треснул некроманта головой. От души? Ну вот прям крайне неудачно. Из-за разницы в росте мой нос угодил в упрямый подбородок противника. Двинутый Данте просто отстранился, потирая ушибленное место. А вот я насладилась мерзким ощущением разбитого носа и хлынувшей из него струйкой крови. Но самое удивительное, что столь экстравагантное ободание сработало. Прежде чем на меня бросился дохлый тигр и опустилась мужская пощечина, магия посчитала новоиспечённого родственничка врагом, п о с я г н у в ш и м на дрожайшую невесту, и полыхнула вспышкой портала, из которой вышел крайне мрачный север. Тигр улетел в потолок склепа и остался там в качестве наскальной живописи, сделанной типичным некромантом в дурном настроении. «Привет, милая. Соскучилась?» — улыбнулся он мне, походя отражая атаку брата. — Некогда было! — прогундосил я, запрокидывая голову и зажимая кровоточащий нос связанными руками. — Да я тебя! — попытался еще что-то вякнуть двинутый Данте, но был сметен волной тьмы, трижды стукнуто стенку склепа, после чего обмяк мешком, поверженный гордости и заблуждений. Север развернулся ко мне. Ой — Ой-ой! «А можно вернуть серийного убийцу и его облезлого кота?» «Никогда больше так меня не пугай!» Зло рявкнул спаситель, заставляя меня попятиться. «Согласно даже на толпу деревенских жителей!» «Ты хоть представляешь, что я пережил, когда вернулся в замок и не обнаружил тебя в спальне?» Уточнил Север, делая воинственный шаг ко мне. «Уговорили». Готовы даже продегустировать пять присыпанных ядом блюд от шефа-повара Уинслоу. «Да я же чуть с ума не сошел!» — гремел голос дорогого мне некроманта. «Нам крышка!» — констатировал Азра. «Север!» — я перепуганно всхлипнула. «Размытое движение, и вот север рядом!» «Прости!» — шепнул он. Без лишних слов бережно обнял меня своими сильными руками, поцеловал в лоб и прижал к груди. Уткнувшись в него заплаканным лицом, я словно уткнулась в саму суть слова «безопасность».